Глава 29. Вернувшись после рейда по опасным районам Восточной пустыни, стражники со своими собаками решили денёк отдохнуть, прежде чем отправиться с новым заданием по новому следу. Это был час, когда раненый воин перевязывает свои раны, а тот, кто здоров, идёт в пивную, где дружелюбные и покорные девушки продадут ему своё тело на всю ночь. Воины из отряда Всевидящее Око, обмениваясь новостями, Развозили по тюрьмам задержанных во время рейды подозрительных бедуинов и бродяг. Великан, в чьи обязанности входило набирать рекрутов, покормил своих борзых и отправился к псцу, доставлявшему почту. Есть письма. Штук 10. Стражник прочитал имена получателей. А вот и письмо для Сути, странный он тип. Не похож на рудокопа. Это меня не касается, ответил псец. Распишитесь в получении. Великан пошел разносить почту. Передавая адресатам письма, он перекидывался с каждым парой слов. Выяснилось, что отсутствовали трое. Два ветерана, работавших на сборе меди, и сути. Великан навел справки, бригада, которой руководил Эфраим, должна была вернуться в Каптос накануне. Тогда он обошел пивную, все постоялые дворы и палаточные городки, но и там никого не было. Тогда он обратился в главную инспекцию и сказал, Я узнал, что Ифраим с ути и ещё пятеро так и не зашли отметиться у псца, регистрирующего все передвижения. Ничего не понимая, он начал поиски. Исчезли семеро рабочих. Попытки сбежать с драгоценными камнями делались и до них, однако все воры были пойманы и сурово наказаны. Почему же такой опытный искатель, как Ифраим, пустился в столь бессмысленную авантюру? Отряд «Всевидящий око» был приведен в состояние боевой готовности. Мгновенно забыв об отдыхе и развлечениях, эти люди, каждый из которых был охотником по натуре, уже предвкушали захватывающую погоню за ценной дичью. Охоту поведет сам великан. С согласия чиновника, отвечавшего за доставку почты, он вскрыл послание, пришедшее одному из беглецов. Иероглифы, Каждый из которых по отдельности был понятен, взятые вместе складывались в полную бессмыслицу. Это было зашифрованное письмо. Так значит, он не ошибся, этот сути вовсе не был рудокопом, как прочие. Но кто же в таком случае послал его сюда? Семеро мужчин, выбрав один из самых сложных маршрутов, направились на юго-восток. Крепкие, как на подбор, они шли легко и быстро, Редко останавливались перекусить, устраивая привал лишь там, где была вода, отыскать которую умел только Ефraim. Вожак группы требовал полного подчинения и не любил, когда ему задавали вопросы о цели их путешествия. Цель была одна богатство. Стражники вон там, один из рудокопов указывал рукой на странный неподвижный силуэт вперёд, глупец. Приказал Ефraim: "Это всего лишь шерстяное дерево". Это было странное растение трёхметровой высоты, с синеватой, потрескавшейся корой и широкими овальными листьями зелёными и розовыми. Оно напоминало ткань, из которой шили зимние плащи. Убедившись, что дерево не вырабатывало латекс, который способен вызвать остановку сердца, Ефреим набрал листьев, измельчил их и дал спутникам. "Прекрасно очищает желудок", сообщил он. "И лечит твинерические болезни". Когда вы будете богаты, сможете купить себе самых красивых тёлок. Только не в Египте, взмолился один из спутников. Азиатки горячие и страстные, познакомившись с ними, вы забудете девушек из наших провинций. Насытившись и утолив жажду, маленький отряд снова тронулся в путь. Укушенный за щиколотку песчаной гадюкой, один из рудокопов умер на месте в страшных конвульсиях. Глупец! — пробормотал Эфраим. — Пустыня не прощает ротозейство. Лучший друг жертвы возмутился. — Ты ведешь нас к гибели? Кто может уберечься от этих тварей? — Я могу. И те, кто пойдет за мной, след в след. — Я хочу знать, куда мы идем. — Такой болтун, как ты, в конце концов выдаст нас. — Ты не ответил. — Ты хочешь, чтобы я пробил тебе голову? Рудако поглянулся. Бескрайняя пустыня внушала ему ужас. Он покорно взялся за свое снаряжение. Если те, кто пробовал это сделать до нас, проваливались, объяснял Ифраим, то это не случайно. В группе обязательно попадался хотя бы один стукач, который сдавал её стражникам. Я постарался этого избежать, хотя и не исключаю, что и в нашей группе есть подкупленные. Ты кого-нибудь подозреваешь? Тебя и всех остальных. Подкупить можно любого. Если среди нас затесался стукач, то рано или поздно он себя выдаст. Вот когда я позабавлюсь на славу. Отряд Всевидящее Око методично прочёсывал пустыню, начиная с места последней стоянки Ифаима и его спутников, пытаясь просчитать возможные маршруты и скорость движения. Глошатаи повсюду распространяли сведения о побеге опасных преступников, цель которых кража редких минералов. Охота на людей, как всегда, закончится полным успехом. Великаны беспокоило лишь присутствие сути. Имея в сообщниках Ефроима, знавшего пустыню со всеми её тропами, колодцами и шахтами как собственный карман, он вполне мог переиграть силы стражи. Великан слегка изменил свои планы и стал действовать, положившись на инстинкт. На месте Ефроима он направился бы туда, где есть заброшенные шахты. Там почти нет колодцев, адская жара, полно змей и никакого намёка на золото. Кто рискнёт вступить в этот ад? Зато в этих местах легко спрятаться. И кто поручится, что тамошние золотоносные жилы полностью истощены? Согласно заведенному порядку, великан взял с собой двух опытных стражников и четырех собак. Перекрыв известные тропы, он запрет беглецов в той зоне холмов, где растут шерстяные деревья. Кем был связан по рукам и ногам? Как ему хотелось броситься на поиски полководца Ашера, которого до сих пор не удалось найти, и... Но надо было обеспечивать безопасность судьи Пазаира, а это требовало личного присутствия начальника стражи в Мемфисе, поскольку ни один из его подчинённых не будет достаточно бдителен. Потому, какой беспокойный стал в последнее время его обезьяна, нубиц чувствовал, что опасность бродит неподалёку. Конечно, после двух неудач преступник должен быть чрезвычайно осторожен, если не хочет нового провала эффект неожиданности теперь исключался, и совершить задуманное было всё сложнее и сложнее, но эти же обстоятельства могли подтолкнуть злоумышленника к более решительным и непредсказуемым действиям. Охрана судьи Пазаира стала главной задачей начальника стражи. Тот образ жизни, который воплощал собой судья, был Кему абсолютно непонятен, но его надо сохранить, во что бы то ни стало. За долгие годы страданий, выпавших на долю Кема, Он не встречал таких людей. Никогда он не признается по Заиру, какое уважение и восхищение испытывает он к нему, чтобы не дать пищу Числавию, этому отвратительному, скользкому животному, пачкающему чистые сердца. Повиан проснулся, нубииц дал ему сушёного мяса и мягкого пива и сел, опершись о стену террасы, откуда хорошо просматривался дом судьи. Поев, убийца заступит на стражу и кем сможет отдохнуть. Поглотители теней преследовали неудачи. Не надо было соглашаться на такую работу, ведь он умел только убивать быстро и не оставляя следов. В какой-то момент у него возникло желание отказаться вообще. Однако стало страшно, что заказчики его выдадут стражи. Его слово немного будет стоить против их показаний. И было обидно, что он оказался таким неловким. До сих пор подобных провалов с ним не случалось. К тому же его возбуждало то обстоятельство, что судья станет самой важной птицей в списке его жертв. К большой досаде злоумышленника, охрана судьи работала очень профессионально. Кем и его обезьяна были достойными противниками, и ему никак не удавалось усмирить их бдительность. После случая с пантерой начальник стражи не отходил от судьи ни на шаг. Вдобавок он привлёк к выполнению этой миссии нескольких стражников из числа самых лучших. Поглотителю теней пришлось набраться терпения. Он должен дождаться момента, когда они совершат хотя бы малейшую ошибку. Когда он прогуливался по рынку Мемфиса, где на прилавках были разложены нубийские экзотические фрукты, ему пришла в голову одна мысль. Если всё получится, он сумеет нейтрализовать главную линию защиты противника. Уже поздно, дорогой. Пазаир сидел в позе песца перед десятком развернутых папирусов, освещенных двумя лампами на высоких ножках. «Эти документы не дают мне заснуть». «Что за документы?» «Счета Данесса». «А откуда они у тебя?» «Из казначейства». «Надеюсь, ты их не выкрал?» — с улыбкой спросила она. «Я послал Белтрану официальный запрос. Он тут же ответил и переслал мне все это». И что же ты там обнаружил? Некоторые нестыковки. ДНС забыл выплатить кое-какие пошлины и, похоже, жульничает с налогами. Чем он рискует, кроме штрафа? Опираясь на мою информацию, Белл Транс может сделать финансовые положения ДНС значительно менее лучезарным. Это становится твоей навязчивой идеей. Но почему судовладелец так уверен в себе? — Да. Я непременно должен разобраться в этом любым способом. От сути есть новости? Нет. Он должен был через стражников пустыни прислать мне письмо. Видимо, не смог. Скорее всего, казалось, Пазаир чего-то не договаривает. И это удивило Нефрет. Ты чего-то опасаешься? Нет. Говорите правду, судья Пазаир. На последнем заседании суда Денэс намекал, что сути предал меня. И ты поверил в эту выдумку? Надеюсь, Сути мне простит. Двое в галерею направо, остальные налево, — приказал Эфраим, — а мы с Сути пойдем в центральную. На лицах рудокопов выразилось недовольство. Галереи давно заброшены. Крепления могут не выдержать, столбы все сгнили. Нам не выйти живыми. Я привел вас в этот ад... Потому что стражи пустыни уверены, что здесь ничего нет, ни воды, ни драгоценных минералов, так утверждают в Каптосе. Я привёл вас к старой шахте, но скрываемое ею богатство вы должны отыскивать сами. Это слишком опасно, сказал один из рудокопов. Я не пойду туда. Ефреим подошёл к трусу. Мы все внутри, ты один снаружи. Мне это не нравится. Это твоё дело. Кулак Ефройма со страшной силой обрушился на голову упрямца, тот рухнул. Один из его товарищей наклонился над жертвой и в ужасе взглянул на Ефройма. "Ты убил его?" Одним подозрительно меньше. "Пошли". Сути вошёл первым. "Не спеши, малыш, сперва ощупывай опоры". К сути пополз на четвереньках по красной каменистой земле. Склон был не крутой, но лаз очень узкий. Факел держал Ефроим. Вдруг в комнате что-то блеснуло. Сути протянул руку, металл был гладким и холоноватым на ощупь. Серебро. Золотоносное серебро. Ефraim передел ему инструмент. Здесь целая жила, малыш. Доставай его, но аккуратно, чтобы не повредить. Под верхним белым слоем серебра скрытнолось золото. Драгоценный металл, который шёл на облицовку стен в залах храмов и на изготовление предметов культа лежал здесь, перемешавшись с землёй, которая охраняла его чистоту. Разве сама заря не вызывала в памяти сияние природного серебра, сквозь которое благородно мерцает царственный минерал? А там, ниже, есть золото? Не здесь, малыш. Эта шахта всего лишь первый уровень. Четверо псов буквально тащили за собой троих стражников несколько часов назад, почувствовав присутствие людей в районе заброшенных рудников. Возбужденные собаки начали рваться с поводков, готовые броситься по следу. Великан и его товарищи, с трудом сдерживая свою радость, молча готовили луки и стрелы. Высунув языки после бешеной гонки, собаки лежали на вершине холма и наблюдали за людьми, выносившими из галереи несколько кусков серебра великолепного качества и впечатляющих размеров. Это было настоящее сокровище. Когда воры собрались отпраздновать свою удачу, Стрелки натянули тетиву и спустили собак с поводок. Двое рудокопов, пронзённые стрелами, были убиты на повал, третьего разорвали собаки. Сути успел укрыться в галерее, за ним кинулись Ифraim, сумевший задушить гончего пса, и последний из их товарищей: "Спускайся глубже", орал Ифraim, "мы задохнёмся. Делай, как сказано, малыш". Ифraim стал спускаться первым. Он взял камень и начал пробивать в глубине галереи выход наверх. Несмотря на пыль и сыпавшиеся ему на голову куски опоры, ему удалось вырыть лаз в рыхлой породе. Упершись ногами в переборке, он тащил за собой сути, который помогал ему по мере сил. Вырвавшись из шахты на поверхность, трое мужчин с наслаждением глотали свежий воздух. Великан кормил собак, а его товарищи копали яму, чтобы зарыть трупы. Первый этап их операции оказался успешным. Большинство беглецов было уничтожено, и в руки стражи попало внушительное количество серебра. Оставалось лишь троица, который удалось скрыться. Стражники стали думать, что делать дальше. Великан решил, что продолжит преследование в одиночку, взяв с собой самого мощного пса, с ясных припасов и питья. Остальная же часть группы вернётся в Куптос с грузом ценного металла. У беглецов не было ни малейшего шанса выжить. Зная, что за ними по пятам идут стражники с собаками, они должны будут прибавить скорость. А между тем, в трёх днях ходьбы от того места, где их нагнали, не было ни одного колодца. Если же они возьмут курс на юг, то неминуемо наткнутся на патруль. А великан и его собака не рискуют ничем. Им останется только отрезать жертвам путь к отступлению. И это будет новое доказательство того, что поддонкам и ворам Никогда не удастся обвести вокруг пальца воинов из всевидящего ока. Утром следующего дня трое беглецов утолили жажду росой, скопившейся в выбоине придорожного камня. У уцелевшего рудокопа на шее висел кожаный кошелёк, куда ему удалось собрать кусочки серебра. Он судорожно сжимал своё сокровище, чувствуя, что силы оставляют его. Наконец ноги подкосились. И он упал на колени. Не бросайте меня, взмолился владелец мешочка, Сути вернулся. Если ты попытаешься ему помочь, предупредил Ефроим, вы умрёте оба. Пошли, малыш. Если бы Сути решился тащить ослабевшего товарища на спине, он быстро отстал бы от Ефроима, единственного из них, кто был способен ориентироваться в смертоносной пустыне. В груди у него пылал огонь, губы запеклись, С трудом, передвигая ноги, он поплёлся за Ефроимом. Пёс возбуждённо мотал хвостом. Стражник поздравил себя с находкой и ногой перевернул на спину труп родокопа. Несчастный умер недавно. Его руки с такой силой вцепились в висевший на шее мешочек, что разжать их не удалось. Чтобы достать серебро, пришлось орудовать кинжалом. Присев, великан ознакомился с содержимым кошелька покормил собаку, дал ей воды, потом поел сам. Оба они были привычны к долгим переходам, ни тот ни другой не боялись обжигающих солнечных лучей, умело пользовались минутами отдыха и знали, как экономить силы. Теперь против тех двоих их тоже было двое, и пространство, разделявшее соперников, всё сокращалось. Велика навернулся. Уже не в первый раз у него возникало ощущение, что за ним следят. Собака, рвущаяся к своей жертве, не видел ничего вокруг. Почистив кинжал песком, он сделал глоток воды и тронулся в путь. Ещё одно усилие, малыш. Возле золотого прииска есть колодец, и в нём есть вода. Ефреим не ответил. Выпыхавшие на их долю страдания не могли быть напрасными. Выложенный с помощью камней круг означал, что здесь есть или была вода. Ефреим начал скрести землю голыми руками, в сути стал помогать. Вначале не было ничего, кроме песка и камней, потом почва стала более рыхлой, почти влажной. Потом пошла глина, пальцы стали влажными, и наконец вода, вода, которая поднималась к поверхности из подземного Нила. Эту сцену из остали стражник с собакой. Уже час, как они нагнали беглецов, но держались на расстоянии, Слышали их пение, наблюдали, как те пили воду маленькими глотками, поздравляли друг друга, а потом направились в заброшенную шахту, где когда-то добывали золото. Сегодня её не было ни на одной карте. Ефraim добился своего. Он не проговорился ни разу, храня для себя свой секрет, который ему удалось узнать от одного старого рудокопа. Стражник проверил лук, стрелы, глотнул воды и сосредоточился перед последней атакой. Золото здесь, малыш. Последнее жило в забытой галерее. Его хватит на двоих друзей, которые собрались весело пожить в Азии. Другие такие же месторождения сохранились? Да, ещё есть. А почему в них не ведётся добыча? О них забыли. Мы должны бежать, мы и наш покровитель. Кто это? Человек, который нас ждёт в шахте. Втроем мы достанем золото и на полозьях дотащим его до моря. Там будет ждать судно, которое доставит нас в зону пустыни, где мы загрузимся на повозки. Сколько золота припас-то для своего покровителя? Ему бы не понравились твои вопросы. А вот идет он сам. Человек маленького роста с толстыми ляжками, с лисией физиономией быстро подходил к беглецам. Несмотря на обжигающее солнце, кровь застыла в жилах сути. Стража идёт за нами по пятам, сообщил Ифраим. Вытаскиваем золото и быстро уходим. Занятного компаньона ты мне привёл, удивился полководец Ашер, собрав последние силы, сути бросился в пустыню. У него не было никаких шансов совладать с Ифраимом и Ашером, который был вооружён мечом. Вначале надо сбежать от них, а потом подумать, как быть дальше. Дорогу ему преградил стражник с собакой, в котором сути узнал гиганта, нанимавшего на работу рудокопов. В руках у него был лук, собака ждала лишь команды, чтобы броситься на беглеца. "Стой, парень! Вы мой спаситель. Вспомни о богах, потому что сейчас ты умрёшь. Не ошибитесь с мишенью, я выполняю задание". "Чьё?" "Судьи Позаира. Я должен найти доказательства того, что полководец Ашер участвует в кражах ценных металлов". И теперь они у меня есть. Мы должны его арестовать. Ты смелый парень, но тебе не повезло. Я служу полковцу Ашеру.